Болезни собак и их признаки. Некоторые люди склонны легкомысленно относиться к болезням своих четвероногих питомцев. Бытует даже такое выражение «заживет, как на собаке». Это значит само и быстро. Но это не так. Каждая болезнь опасна. И даже в том случае, если болезнь не приведет к гибели животного, она может сделать его на всю жизнь неполноценным существом. Каким же заболеванием чаще всего подвержены собаки? Каковы их признаки? Инфекционные, заразные болезни. Бешенство. Очень опасное для животных и человека заболевание. Оно всегда заканчивается смертью собаки. Первые признаки – общее угнетение Животное старается спрятаться, затрудняется прием пищи, появляется обильное слюнотечение. Кажется, что собака чем-то подавилась. Иногда она становится агрессивной, может искусать других животных, людей. Уберечь от заболевания бешенством может прививка, которую надо в обязательном порядке сделать щенку в три месяца или после смены зубов. Чума. Это тоже опасное заболевание. Признаки ухудшения аппетита, общее угнетение, повышение температуры тела до 40 градусов Цельсия. Могут возникнуть рвота, понос. В уголках глаз и в ноздрях появляются гнойные выделения, возможно, кашель, полный отказ от пищи. Защитить от болезни может только прививка от чумы, которую необходимо делать регулярно по совету ветеринарного врача. Первая прививка в два с половиной месяца. Парвовирус. Острый гастроколит. Первые вспышки этого тяжелого заболевания среди собак произошли в нашей стране в 1980 году. Тогда погибло много животных. Признаки. Собаки становятся вялыми, теряют аппетит, у них начинаются рвоты и кровавый понос. Из-за быстрого обезвоживания организма нарушается сердечная деятельность, и смерть может наступить в течение 48 часов. Чтобы спасти собаку, надо срочно обратиться за помощью в ветеринарную лечебницу. Гельминтозы. Заболевания, вызываемые паразитическими червями-глистами. Первые признаки – ухудшение аппетита, постепенное исхудание, общая слабость. Собака часто лижет под хвостом. В арсенале ветеринарных врачей имеются средства, которые помогут животному избавиться от глистов. Стрягущий лишай. Характерный признак – ломкость волос. На коже появляются покрытые серыми чешуйками голые участки округлой формы. Затем на облысевших участках выступают пузырьки, из которых выделяется гной. Засохший гной образует корочки и струбья. Излечить болезнь можно только в ветлечебнице. Неинфекционные, незаразные болезни. Рахит. Заболевание, вызванное нарушением обмена веществ, сопровождается размягчением и неправильным ростом костей. Рахитом болеют щенки и молодые собаки. Признаки – искривление костей, увеличение суставов. Если провести пальцами по ребрам, то на них можно почувствовать небольшие утолщения в форме горошин. Избежать заболевания позволяет правильное кормление. В рационе должно быть мясо, сырая морская рыба, творог, сырой желток, молоко. Собаке следует чаще бывать на солнце. Лекарственные средства надо согласовывать с свет врачом. Отравление. Основные признаки. Общее угнетенное состояние. Слабость. Отказ от пищи. Пенистое истечение изо рта, рвота, понос, сильная жажда, судороги. Помимо названных болезней, у собак иногда случаются ушибы, вывихи, растяжение связок, переломы, ранения. В этих ситуациях владелец должен уметь оказать первую доврачебную помощь своему четвероногому другу. Рану, к примеру, следует сначала очистить от волос и грязи, потом промыть перекисью водорода или слабым раствором марганцовки, а затем наложить повязку. Ушибленное место тоже сначала надо очистить от грязи, затем приложить холодную примочку. Немного погодя, место ушибы смазывают настойкой йода. В случаях растяжения связок, переломов костей, животному необходимо предоставить полный покой. Конечно, после оказания первой помощи нужно обязательно обратиться к ветеринарному врачу, как и при любых других болезненных состояниях собаки. А вот содержание домашней аптечки для собаки. Перекись водорода, лейкопластырь, резиновый бинт, бинт марлевый, синтомициновая эмульсия, щипчики для подрезания когтей, марлевые салфетки, пинцет и вата.